Биткоин стоит тысячу долларов. Решение было принято, сижу дальше. Жадность всему голова. И весь тот год я прожил в полной власти биткоина. Его курс стал индикатором моего внутреннего состояния. Биткоин легко и всецело заменил мне несуществующих друзей и абсолютно все развлечения. Я предпочитал в одиночестве напиваться перед монитором, отслеживая движение цифровой валюты, нежели выходить куда-либо. Рост курса биткоина вызывал безудержную радость и гордость собой, а снижение провоцировало депрессию и отчаянную злость. Мое настроение стало волатильным, как рынок криптовалют. Не знаю, по какой причине, но я продолжал усердно молчать о своей лучшей инвестиции. Я так и не смог объяснить самому себе, почему никогда ни с кем не говорил о биткоине. Я чувствовал себя священником, который днем отпускает прихожанам грехи в церкви, а по вечерам отрывается в клубе для извращенцев. Чтобы продолжать двойную жизнь и избежать огласки, он просто вынужден хранить свою тайну за семью печатями, притворяясь приличным человеком. Но ведь мой секрет не был таким уж страшным. Инвестиция в биткоин стала фантастически успешной, и, поведав о ней миру, я наверняка получил бы много позитивных эмоций. Но я боялся. Почему? Так или иначе, я ревностно оберегал свое сокровище от чужих глаз целых семь лет. Как-то в беседе с психологом я попытался разобраться в причине подобного поведения, но единственное, что понял, заплатив 500 долларов за сеанс, все проблемы родом из детства. Исчерпывающее объяснение. После того случая я никогда больше не обращался к врачевателям человеческих душ. Между тем, курс биткоина поднялся до 800 долларов США. Как раз в те дни я получил свое первое повышение. Оба события стали для меня приятной неожиданностью. Я ни о чем не просил босса, это было исключительно его решение. Если честно, меня уже совсем не волновала карьера. Работу я воспринимал как временный источник денег, помогающий мне перекантоваться до тех пор, пока я не продам свои биткоины. Когда я услышал от босса новость о повышении, волна сожаления захлестнула меня. Я осознал, что работать теперь придется гораздо больше. Это означало, что мониторить ситуацию на рынке криптовалют будет практически некогда. Я даже предложил боссу повысить вместо меня другого сотрудника – а тот воспринял этот жест как очень благородный, что еще раз убедило его в правильности принятого решения. У меня не оставалось выбора. Пришлось поблагодарить за оказанное доверие и выразить соответствующую подобному моменту радость. К тому времени биткоин уже не просто сделался частью моей жизни. Он стал ее смыслом. День начинался с просмотра котировок и чтения новостей, связанных с криптовалютами, а заканчивался расчетом моей капитализации и мечтами о богатстве и власти. Если котировки биткоина повышались, я показывал невероятную продуктивность на работе, а при их снижении был подавлен и не мог справиться с элементарными задачами. Я даже научился манипулировать этой особенностью, назначая важные встречи на те дни, когда биткоин показывал рост. В середине года биткоин немного стабилизировался в диапазоне от 600 до 800 долларов, что позволило мне чуть расслабиться. Я уже невероятно устал от постоянных переживаний, поэтому, когда биткоин снова начал стремительно расти и превысил отметку в 1000 долларов, впервые за несколько последних месяцев всерьез задумался о продаже монет. Если честно, тогда меня удивляло, что люди готовы платить за какой-то биткоин целую 1000 долларов. Зато чуть позже я сам был готов отсчитать несколько миллионов за монеты по цене 20 тысяч долларов. Как быстро может меняться ситуация и как сильно меняемся мы под ее влиянием. По цене в тысячу долларов за монету мой капиталец составлял уже 150 тысяч долларов. Я был богачом. Вскоре популярность биткоина стала вдруг стремительно расти, и коллеги тоже заинтересовались этим направлением. Многие впервые услышали о BTC и очень впечатлились перспективами. Инвестиции в криптовалюту буквально за пару недель стали модными по всей стране. Появилось невероятное количество разновидностей криптовалют, и это все не могло не льстить мне, ведь я опередил все свое окружение на несколько месяцев и несколько десятков тысяч долларов. Такой биткоин-бум и последовавший за ним ажиотаж – заставили меня пересмотреть свои планы о продаже. Было тяжело даже помыслить об этом на фоне постоянных разговоров профессиональных трейдеров о возможном росте биткоина до 10 тысяч долларов. Тот факт, что эти же люди были категорически против инвестиций в криптовалюты всего год назад, меня не смущал. Решение было принято. Сижу дальше. Жадность всему голова.